Массаж верхних конечностей Плечевой пояс, лопатка и ключица, и свободная верхняя конечность, плечевая кость, кости предплечья, кисти, взаимосвязаны при различных движениях. Кровоснабжение верхней конечности обеспечивается подключичной артерией а венозный отток совершается через подключичную вену. Лимфатические сосуды на пальцах по тыльной стороне идут поперечно до боковой и ладонной поверхности. отсюда направляются к ладони, на предплечье и далее на плечо, к подмышечному и подключичному лимфатическим узлам. Иннервация верхней конечности осуществляется нервами плечевого сплетения.